Глава 60. Пробный выход. Что ж, видимо, теперь моя очередь. Я немного виновато оглядел всех вокруг. В отличие от вас всех, мне нечем похвастаться. Все мои попытки официально договориться о встрече с кем-то из местных боссов закончились пшиком. Мы им не интересны. Но зато теперь, благодаря вам, мы можем действовать, несмотря на все это. «Мы же команда!» Теперь пришла очередь Бена хлопать меня по плечу и обнимать. На этом разбор дня подошел к концу, и я, не теряя времени, попробовал связаться с найденным Беном командой мародеров-неудачников во главе с неким Влотом. Как оказалось, они прибыли сюда на нескольких кораблях буквально перед нами и пока не собирались мириться со сложившимся положением вещей. Пока это были только разговоры, местным было на них наплевать. Но, боюсь, уже скоро ребята обложат, и чем раньше мы выдвинемся, тем лучше. Мы готовы принять участие в операции на оговоренных ранее условиях. Я внимательно осмотрел глядящего на меня с экрана оранжево-кожего пришельца. Сегодня в 25.40 по местному на космодроме. Наконец, этот перекачанный гигант кивнул, видимо, удовлетворенный чем-то, понятным только ему самому. «Принято. Я кивнул, довольный тем, что мой собеседник тоже понимает опасность задерживаться на тервине после того, как мы решили обойти запрет наместника». «Один вопрос. А что за планета, на которую мы отправимся?» «Сцерепт». Влот буркнул название и тут же отключился. Я глядел свою команду. Ну вот, все и решилось. Медленное внедрение как-то быстро перешло в рискованнейшую операцию, но уверен, что мы обязательно справимся. Аси, знаешь что-нибудь об этой планете? Ближайшая к нам система, наиболее пострадавшая во время катаклизма. Тут гости из прошлого заметно напряглась. Явно силилась вспомнить, что тогда произошло, и какую роль она во всем этом могла сыграть, будучи в момент происшествия, разрушившего Старую Империю на Фьорне. Я уже было начал беспокоиться, но длань быстро пришла в себя и продолжила. Лететь через гиперпространство не более 20 секунд, при желании можно даже на гиперзвуке. «Значит, перегружаем вооружение на мой фрегат и вперед?» – предложил я. «Что нам там может грозить? Остатки армии дроидов? Космические станции?» «И это тоже», — подтвердила Аси. «Причем все это будет уже на орбите. Там располагались предприятия и военные базы, так что защита активировалась одновременно с Занией». «Местные наверняка ведь уже все там разграбили», — проворчал Бен. «Мы же не будем первыми, кто туда проберется». «Не будем», — подтвердила Длань. «А еще нас точно нельзя будет назвать одними из многих. Даже на такие слабые миры мало кто пробирался. Даже у команд Барона и Анрита без жертв обходится лишь половина прорывов». «А мы сможем?» – засомневался Карл. «В компании таких же любителей запросто», – улыбнулся я, стараясь про себя не считать наши шансы. Впрочем, в отличие от местных жителей, с нами есть пылающая длань. Да и тот же Влод был совсем не похож на того, кто способен отправиться на глупую смерть без козырей в кармане. В общем, готов поспорить. У него есть план. Оставив ресторан вора, очень неплохо показавшего себя за последние дни, и пятерых зеленых гигантов-тланцев, мы добрались до точки сбора на скоростном автобусе. Сгустились сумерки, и на душе было одновременно тревожно и радостно. С другой стороны, а какие могут быть еще ощущения от предстоящего полета на заброшенную систему Старой Империи? «Может, ты что-то вспомнишь?» – связался я с Асси по мысли речи. «Возможно», – отрывисто ответила девушка. Влод не обманул. Ровно в 25.40 его огромная фигура появилась из темноты, и он молча кивнул, приглашая нас идти к космолетам. Всего, как выяснилось, в операции участвовало 9 экипажей, считая нас. В гиперпространство мародеры ушли красиво, закрутившись в спираль. Следом нырнули мы, и спустя пару десятков секунд весь наш Объединенный флот появился у орбиты сцерепта и буквально сразу же нас атаковали плотным огнем. Фрегат Влота принял на себя первый удар, включив отливающий синим щит в виде купола. Тройка поддержки разделилась, сделав несколько мощных выстрелов. А потом они начали отступать, давая нам, как и было оговорено, возможность выдвинуться вперед. Что ж, похоже, сейчас мы опять проверим в деле, насколько хорошо Асси провела модернизацию нашего корабля. И вот тут я увидел, с чем нам пришлось столкнуться. Отливающая слабым золотом планета была словно покрыта маревом темных пятен. Некоторые из них были заметно больше остальных. Стационарные орбитальные станции. Другие быстро увеличились, и выяснилось, что это как раз и есть охранные дроиды, что тысячами устремились в нашу сторону. Но если здесь, на провинциальной планете, такой пояс защиты, то какая же непобедимая армада охраняет за нее? Один из кораблей мародеров, из тех, что послабее, не справился с управлением, вылетел из строя и тут же взорвался, разлетевшись на части. А следом на щит прилетело уже нам. Я посмотрел на Асси. Спокойно и сосредоточенно, несмотря на сигналы тревоги и ощутимую тряску. Впрочем, ни Бен, ни Карл Сайлой тоже не дрогнули. Каждый выполняет свою работу, занят привычным делом. Так может, и в самом деле прорвемся? Я изо всех сил маневрировал, с одной стороны продолжая играть роль щита для остального отряда, с другой пропуская мимо те выстрелы, которые никого бы не задели. Конечно, Асси сильна и вроде бы не просит помощи, но уж больно мощными выглядят выстрелы местных станций. А если я могу хоть немного упростить ее задачу, то почему бы этого не сделать? Впрочем, мы не только принимали на себя удары. Под чутким руководством Бена наш фрегат плевался огнем. Но серьезного урона противнику нанести мы пока так и не смогли. Зато Влот со своими соратниками, кажется, не терял время зря. «Это их еще мало!» — раздался хриплый голос оранжево-кожего. «Веселее, парни! Поднажмем! Клацин, врубай свой удар!» Чей-то голос ответил «Ага», и по ушам будто бы кто-то ударил шершавыми досками. Не знаю, что это было и какой удар имел в виду Влот, но в рядах дроидов пробило настоящий тоннель. «Быстрее!» — скомандовал оранжево и все корабли, включая наш, забыв про строй и уповая только на скорость, устремились за ним, пока защитный периметр планеты не восстановился.